Глава 38. Путь к смерти, выложенный цветами. Дождь хлестал по лицу амацу Микабуси. Потемневшие от скверной капли стекали по щекам, оставляя грязные разводы на его бледной коже. Но божество звезд продолжало сидеть на краю разрушенного храма, скрестив ноги и откинув голову назад. Впереди бушевал шторм, и среди грозовых туч мелькали отцветы молний. Сзади горел магический огонь. В форме священного дерева Адзуса, и из него вырывались длинные черные нити, которые путались в воздухе, но все равно достигали своей цели. Они облепляли коконом, амацуми кобоси и исчезали в его груди. Земля сотрясалась, и на лице звездного бога появилась слабая улыбка. Но он так и не открыл глаза, продолжая поглощать украденные души. Кто-то поднимался на холм, распространяя повсюду мягкую, светлую энергию. И вся тьма что скопилось в этом месте, затрепетало и начало клубиться по углам, утекая в сторону леса. Даже ливень утих, позволяя лучу солнцу пробиться сквозь завесу туч. «Наигрался?» — прозвучал твердый женский голос. Стоило гости ступить на вершину, как могущественная аура сожгла остатки скверны, стекающие по каменным и деревянным развалинам, очищая храм. Амацу Микабоси свел брови, с трудом поглотив последние нити, словно это приносило ему боль, и, открыв глаза, обернулся через плечо. Перед ним стояла молодая девушка, необычайной красоты, одетая в белое кимоно, украшенное бледно-голубой вышивкой. А светлые волосы, цвета самых чистых облаков, строились по ее плечам и спине, доходя до пят. «Моя богиня», — проговорила мацу чуть склонив голову, — «мы так давно не виделись». Две белые лисицы... Выбежали из-за спины гости и направились к богу звезд, радостно виляя хвостами. Но девушка остановила их. «Нельзя! Хотите заразиться скверной?» Маленькие китсуны опустили уши и заскулили. «Ничего. Скоро мы сможем касаться друг друга, как и раньше», сказала Мацуми Кабоси и присел на корточки перед животными. «Бегите к пещере. У входа в траве я оставил для вас лакомство». Лисы вновь завеляли хвостами, и бросились к каменной лестнице, будто только и ждали разрешения отправиться за подарком. «Их преданность так легко купить!» Вздохнула девушка и накрутила длинную прядь на палец, создавая красивые завитки. «Целыми днями. Только и ждут, когда мы вновь отправимся на Экинаву. Я скучал по тебе, Иннери». Бог звезд поднялся и подошел так близко, как только мог, но не коснулся и края одежды богини. Почему ты не схватил их сразу? Они уже нашли мои ворота и догадались о барьере. Изучал: Твой посланник довольно занятный, но слишком предан смертный. Акама действительно сильная. Она даже сквозь запах ликорисов учуяла скрытую энергию тех дзидзо сама, которых ты здесь оставила в память о детях, чьи тама пришлось поглотить. Это как раз то, что нам нужно. Инри подняла на Амацу Микабосе усталый взгляд, в котором плескался белый огонь, и на ее идеально ровном лбу залегла маленькая морщинка. «Из-за твоих игр и так погибло уже слишком много людей». Подумать только, даже Тенгу с горы Куру оказались бесполезны. Зачем нужны эти наемники, если они не смогли поймать одну единственную смертную девушку? «Их недостаток в том, что они не способны проникать на территории храмов и святилищ», пожал плечами Амадсу Микабуси. Но вороны отлично следят за другими йокаями, разносящими скверну. И всегда вовремя убирают тех, кто уже выполнил всю грязную работу. Тем не менее, они бесполезны. Знаешь, я устала от этого. Я потратила столько времени, чтобы замести ваши стенгу следы, но ты все продолжаешь тянуть. Тьма водоворотом закрутилась в черных глазах бога звезд, будто еще немного, и скверно выплеснется из глазниц, и потечет по щекам. Он ударил ладонью покосившуюся от времени деревянную колонну, с которой тут же посыпались щепки. И Нари даже не вздрогнула, продолжая прожигать взглядом о Мацу «Я умираю!» — взревел он, запустив руки в черные влажные волосы. «Я на последнем издыхании, и единственное, что мне остается, это поглощать души невинных. А ты говоришь, что устала?» Хочешь все бросить, когда мы так близки к цели? Мы должны были излечить тебя еще много лет назад. А кто виноват, что мое тело до сих пор пожирает скверно?» Амацу Микабоси кричал, словно безумец, и от его громогласного голоса сотрясалась вершина холма, а птицы стаями слетали с деревьев. «Это ты дала своему посланнику воду из священного источника!» благодаря которой он оборвал мою связь с Акаме. Мне нужна была душа той девчонки Цубаки. Ты не единственный, кто пытается выжить, — сказала Инори спокойно и холодно. Тогда, почти триста лет назад, в зале находилось слишком много свидетелей. Да и в праздник Танабаты, по традиции, я обязана быть снисходительной к слугам. Из-за твоей снисходительности я чуть не лишился жизни и обмен души Акамы на лезвие клинка не состоялся. «Определись уже, на чьей ты стороне!» Вокруг Инри загорелись десятки белых огней, подрагивающих на ветру. Горячие волны расходились во все стороны, принося богу звезд, поглощенному скверной, страдания. Но он не двинулся с места, позволяя языкам пламени опалить его и без того истлевшую одежду. «Это я спасла тебя от смерти!» когда Такэми Кадзути бросил твое тело на съедение диким зверям. Это я закрывала глаза на воровство души и помогала тебе скрываться. Это я узнала, как бог грома смог достать еду из царства мертвых. Я передала хозяйке леса осколки меча, чтобы сегодня Акама оказалась в твоих руках. Так что не смей говорить мне про какую-то там сторону. Амацами Кабоси теперь смиренно молчал. И когда богиня закончила, протянула ладонь к ее лицу. Черные пальцы тут же покрылись обгоревшей коркой. И Инори умерила жар своих огней. «Прости меня», — прошептал бог звезд, проводя рукой в воздухе в ее щеки. «Иногда я не могу справиться с гневом. Скверно уже слишком укоренилась в моей душе. Она управляет мной. Я просто хочу, чтобы все закончилось. Чтобы мы смогли оставить этот отвратительный мир и отправиться в уединение, как и мечтали когда-то». Инори прикрыла глаза в надежде почувствовать ладонь Амацу Кабоси, но это было невозможно. Коснись он ее хоть раз, богиня сразу бы заразилась скверной. «Обещаю, скоро мы будем вместе», — сказал он, с нежностью вглядываясь в лицо Инори. «Наконец-то все необходимое для открытия врата Йоми у нас в руках». Они знали, что попали в ловушку. Случайность или судьба — это уже не имело никакого значения. Черные нити душ взлетали над вершины холма, исчезая в дымке. И Эри не могла отвести взгляд от завораживающего танца смерти. Теперь, стоя на песчаном берегу необитаемого острова, она понимала, почему постоянно чувствовала беспокойство. Оказывается, меч, избавляющий от скверны, и мор, забирающий там людей, были связаны личностью одного божества. Амацу Микабоси играл с ней, показывая отрывки из своей жизни. А на самом деле просто упивался ее невидением и беспомощностью. «Он обманул нас», — сказала Эри, видя, как много нитей парило в небе, напоминая запутанный клубок. «Но зачем?» «Думаю, Амацуми Кабоси действительно умирает и больше не может разыгрывать для нас спектакль», — ответил Юкио, и сейчас он совсем не выглядел удивленным. лишь задумчивым. «На острове слишком много темной ауры и сильных запахов» поэтому мы и не понимали, что с этим местом не так. Да и все прошедшие годы я не мог отследить нити душ, утекающие через священные деревья, только из-за того, что они отправлялись слишком далеко, за пределы владений Ками. Очень хитрый ход. «Получается, этот бог-звезд смог продержаться столько времени благодаря бедным людям, из которых он буквально высасывал жизни?» — спросил кэтру поглядывая на холм с подцеломенной шляпы. «Но разве это не слишком сложно?» Для одного полумёртвого божества нужно было настроить деревья от Зулса, чтобы они доставляли украденные души в правильное место, а еще подговорить Йокаев, чтобы те распространяли мор. «Ему кто-то помогает?» — прошептала Эри, боясь озвучить свою догадку. «Тори, которую мы нашли в пещере». Земля содрогнулась, словно где-то недалеко прогремел взрыв, и Акаму пришлось схватиться за плечо Юкио, чтобы удержаться на ногах. Что происходит? вскрикнула она и ощутила, как по острову начала растекаться светлая аура, напоминающая медленную, но неумолимо подступающую лаву. Я странно себя чувствую, как будто все внутри горит и отзывается на эту энергию. Внутри меня тоже! сказал Юкио, и прикрыл глаза. Очень знакомая аура! К и Хару переглянулись, не скрывая свою тревогу. Пожаловал союзник. Или еще один противник. Ливень, который до этого хлестал по земле с такой силой, что мгновенно превратил песчаный берег в бушующий поток, быстро прекратился. Среди чернеющих туч пролегла сверкающая трещина, и лучи солнца, прорываясь сквозь нее, направили свой свет в сторону разрушенного храма на холме. Юкио замер, и его уши и хвосты опустились. Теперь он напоминал напуганного лиса, промокшего под дождем. «Вы должны вернуться на Окинаву», — произнес он и взял ладонь Эри в свои руки. Я снова выбрал неверный путь. Думал, что на этот раз мы справимся вместе, но я ошибся. «О чем ты?» — она не могла поверить в услышанное. маца Микабоси попробует забрать тебя силой и заставить спуститься в царство мертвых. На его стороне слишком могущественный союзник, как я мог не понять этого сразу!» В его голосе больше не было спокойствия, а глаза пылали янтарным огнем. Я и не догадывался, насколько хорошо бог звезд продумал каждый шаг. «Смотри!» Юкио указал на ветви деревьев. Сначала Эри ничего не видела, но приглядевшись, заметила черные пятна, покрывающие кроны. Там сидели вороны. Они были повсюду, прятались от дождя под широкими листьями и изредка отряхивали крылья. «Теперь понятно, что Амаца Микабуси — хозяин Тенгу с горы Куру. Он изначально пытался поймать тебя. И получается, что я собственноручно преподнес ему Акаме. Нам ведь все равно нужно найти меч!» Воскликнула Эри, ощущая, как внутри поднимается негодование, которое оказалось гораздо сильнее страха. «Не прогоняй меня!» «Я не отправлю тебя на верную смерть. Тем более, что сейчас...» «На остров прибыла та, кто точно в силах забрать тебя». Коротко сжав ее ладонь, Юкио резко отпустил руку и направился к Хароке. «Срочно рисуй свой круг и переноси всех в безопасное место». «Да, да, хорошо», — забормотал Хару и снял очки, протирая стекла от капель дождя. «Нужно найти площадку, не залитую водой». «Так найди ее как можно быстрее!» Эри впервые видела Юкио в таком состоянии. Голос, обычно мелодичный, Теперь резал слух. Мокрые волосы облепили Маску, а шерсть на хвостах встала дыбом. Догадываясь, что на землю острова ступила богиня Инори или кто-то из ее могущественных посланников, Акама никак не могла понять, чего же так испугался Юкио. "Я не хочу сбегать", сказала Эри, подойдя к господину Призраку, который внимательно следил за тем, как Амед зарисовал печать на песке. "Возможно, у нас получится договориться с Амацуми Кабоси, ведь он хочет «Того же, что и мы. Освободиться от скверны!» Юкио лишь покачал головой. «Нет, ты выполнила свою роль. Узнала, где находится меч, и теперь должна отступить. Уходи!» Он не сильно толкнул Эри, и она переступила через линию песчаного круга, попав в руки Кэтру. Харука начал зачитывать заклинания, и следы на песке вспыхнули желтоватым огнем, соединяясь с влажным воздухом и создавая клубы пара. «Вы не справитесь один!» — крикнул Тануки, удерживая Эри за плечи. «Давайте уйдем вместе, а потом придумаем какой-нибудь план!» «Твое дело выполнять мой приказ!» — зарычал Юкио и отвернулся, быстрым шагом направляясь к лесу. Тело горело, и Эри потянула в ту же сторону, куда пошел хозяин святилища. Но Кетру крепко держал ее, не давая вырваться из круга. «Что это за притяжение?» Кровь бежала по венам так быстро, что сердце, казалось, не справлялось. Его удары отдавались в ушах и в горле. это, Русан, отпусти меня!» Она вцепилась в руки Тануки, пытаясь вырваться, но сила кая была несоизмерима с человеческой. «Я не могу ослушаться!» Тогда Эри взглянула на сосредоточившегося на заклинании Хару. Он перебирал длинные четки и проговаривал незнакомые фразы, напоминающие мантры. От этой магии печать вспыхнула еще ярче, а дым взвился вверх достигая верхушек вековых деревьев. Харукун, хотя бы ты!» взмолилась Эри, дотрагиваясь до белого рукава друга. «Я должна пойти вместе с Юкио!» «Прости, я обещал защитить тебя». медзи даже не повернулся к ней и продолжил творить сложное заклинание. Воздух нагрелся, и Эри зажмурилась. Но она успела запомнить удаляющийся образ хозяина святилища, который размывался от дыма и пара исходящих от начерченного круга. Акама замутила, кажется, процесс перемещения начался, и она с уверенностью могла сказать, что ничего ужаснее ей еще не доводилось испытывать. Неумелое заклинание Хару хоть и работало, но буквально разрывало хрупкое человеческое тело. Послышался чей-то крик, и когда Эри вновь открыла глаза, она увидела перед собой белую лесу. Вытянутые желтые глаза с любопытством смотрели на нее, а лапу животное держало прямо на магическом круге, прерывая четкую линию. Им не удалось переместиться. «О, нет», — прошептал Кэтеру, ослабив хватку и опуская руки. «Если слуга богини нас остановил, то...» Тануки сглотнул и указал в сторону тропинки, по которой они совсем недавно заходили на холм. Из леса вышла босая девушка, в сверкающем белом кимоно и в окружении бледных языков пламени, а за ней... С трудом волоча ноги, показался Амацу Кабоси. Страх и трепет накрыли Эри, не давая вздохнуть. И она, влекомая неизвестной силой, побрела вперед, двигаясь в сторону Инери. "Хотели сбежать", вздохнула богиня, и в мгновение ока оказалась рядом с Юкио, который застыл на месте, словно его связали невидимые путы. "Это бесполезно. Ты же знаешь". Она подняла изящную бледную руку с длинными когтями и провела ладонью по чёрным волосам своего посланника, задевая его прижатое к голове ухо. «Мы уже столько лет не виделись, а ты до сих пор бунтуешь, дитя. Богиня, прошу, оставьте их в покое. Я сделаю все, что попросите сам. Как бы я ни хотела прислушаться к тебе, но не могу выполнить эту просьбу». Инари взяла Юкио за подбородок и тут же отпустила как будто неожиданно потеряла интерес. «Вы сделаете то, что от вас требуется». Сзади послышался уже знакомый низкий смех о Мацуме Кабосе. и он поравнялся с богиней. Сейчас на нем вновь была черная мантия с капюшоном, скрывающая увечья, нанесенные скверной. «Я рад, что нам удалось поговорить по душам до того, как вы начали считать меня врагом всего человечества». Юкио поднял голову, И во взгляде на бога звезд не осталось ни капли почтения, только ненависть и пылающий лисий огонь. «Сколько злобы!» — восхитился Амацу Микабоси. «А хочешь, я увеличу твой гнев стократно?» Лицо Инри словно накрыло тень, и она еле слышно выдохнула, но не стала перебивать своего спутника, позволяя тому закончить. «Ты всегда думал, что проклятая маска — честное наказание?» за неповиновение и невыполнение обязанностей посланника. Но разве ты не почувствовал, как с прибытием на мой остров силы начали покидать тебя быстрее?» Юкио молчал, не спуская глаз с бога звезд. «В тебе таился мощный источник энергии. И если бы Юкио ноками обрел девять хвостов, то мог бы сравниться с самой Инри. Хорошо, что богиня все предусмотрела». «И преподнесла тебе столь щедрый дар!» Амацу Микабоси указал почерневшими пальцами на лисью маску. «Благодаря этому я смог прожить столько времени!» Он усмехнулся и направил руку в сторону Юкио. Светлая энергия потекла через закрытый правый глаз маски, обхватывая запястье божества звезд золотистой нитью. Хозяин святилища издал тихий стон и согнулся пополам, сплевывая скверну, которая потекла по шее, И закапала на землю. Эри добралась до места встречи богов и бросилась к Юкио, приобнимая его за плечи. Что они с тобой сделали? Но казалось, что никто из присутствующих даже не заметил появление человека. Я на протяжении стольких лет питался твоей энергией, поддерживая свою жизнь. Ты прекрасный бездонный сосуд. Но и эти запасы постепенно подходят к концу. Амацуми Кабоси улыбнулся, скривив черные губы. «Чтобы не отдать душу Йоми, я пил воду из священного источника и иссушал души людей. Столько лет ты искал меня, но на самом деле я все это время был рядом с тобой». Хриплый смех эхом разнесся над берегом, а Юкио все еще продолжал молчать. Но его взгляд теперь был направлен на Инори, которая стояла рядом с надменным видом, словно разговор ее никак не касался. «Вы и правда это сделали?» спросил он тихо. «Моя богиня». Эри поглаживала Юкио по спине, чувствуя, как содрогалась от боли его тела, и не могла перестать смотреть на Инари. Хоть божественные черты и были слишком идеальными, но сходство с ее собственным лицом казалось невероятным. Тот же разрез глаз и радужка с салым отцветом, тот же чуть приподнятый кончик носа Те же аккуратные скулы и линия подбородка. Они различались только цветом волос. Одни напоминали оттенком облака в солнечный день, а другие походили на прогоревший уголь. «Есть смысл еще раз повторять очевидное?» — спросила инори безразличным тоном и, наконец, обратила внимание на Эри. «Если бы ты отдал ее сразу, то сохранил бы свою незапятнанную божественность». Амацуми Кабоси продолжал вытягивать из Юкио энергию с лицом, наполненным истинным блаженством. И Акаме не выдержала. «Прекратите! Вы его убьете!» «А у нее тоже есть зубки!» Удивился бог звезд. Золотистая нить оборвалась и втянулась обратно в закрытый глаз маски. «Сначала я подумал, что мне показалось, но когда вы стоите рядом, сходство и правда поразительное». Он повернулся к Иноре и покачал головой. «Теперь я понимаю, почему посланник так держится за эту девчонку. Если нельзя заполучить богиню, то можно поиграть хотя бы с ее двойником». «Закрой пасть!» — прорычал Юкио, отирая рукой испачканную скверной шею. «Не смей даже говорить о том, чего не понимаешь». К своему удивлению, Эри не почувствовала себя оскорбленной. Сейчас... Всё ее внимание было сосредоточено на великой богине, которая слишком отличалась от того образа, что создали для нее люди. В светлой ауре угадывались серые вкрапления, словно паразит, разъедающий идеально белую ткань. Эри расслабилась и нащупала нужные эмоции. Тоской и горечь, любовь, окруженная отчаянием, сострадание. «Не лезь в мою голову», — предупредила богиня, удостоив окама колким взглядом который никак не сочетался с ее настоящими внутренними переживаниями. «Лучше побереги свои омерзительные способности для царства мертвых». От этих слов все внутри покрылось ледяной коркой. И только близость Юкио позволяла Эри сохранить лицо и не броситься прочь, рыдая и моля о помощи. «Все вы здесь как нельзя кстати», — продолжила Инри, кивая в сторону оцепеневших Кэтеру и Хару которые стояли чуть поодаль, не зная, что им делать. Советую пойти с нами без сопротивления. У меня нет желания применять к вам силу. «Для чего мы вам нужны? Зачем все это?» — спросила Эри, слыша, как сзади довольно посмеивался Амацу Микабуси. «Раз ты уже здесь, я скажу». Узнав, что вы ищете меч Такэми Кадзути, прекрасная богиня принесла на остров рукоять которая до этого хранилась у нее», — ответил бог звезд, приглашая всех жестом следовать за Инари в лес. «Я охотился за Акаме веками. И когда услышал новость, что появилась последняя в своем роде, решил любым способом заполучить тебя. Чтобы спуститься в царство мертвых за мечом?» «Умная девочка, поверь, это было неизбежно. Сколько бы ты ни скрывалась по святым землям от Тенгу с горы куро «Мы нашли способ выманить тебя. Пусть она нарисует карту, а я один спущусь в Йоми», вмешался Юкио, который после извлечения энергии с трудом выговаривал слова. «Ты ничего не изменишь», сказала Иннери, посмотрев на своего посланника с тенью сочувствия во взгляде. «Все решится у врат царства мертвых». И она проплыла вперед, не касаясь земли босыми ногами а по обе стороны от богини бежали две белые лисицы. Подъем на холм оказался самым тяжелым в жизни Эри. Хоть Кетеру и Хару взяли на себя обязанность поддерживать Юкио, а кама и сама с трудом переставляла ноги. Был ли другой путь, чтобы избежать мрака, что простирался впереди? Она не видела иного выхода, и оттого на душу опустился камень, тянущий ее к земле. Запах мокрой листвы вновь смешался с ароматом ликорисов. Ири заставила себя дышать ртом, только бы не чувствовать это отвратительное зловоние. Ей казалось, что именно так могло пахнуть в аду. И наверняка тернистая тропа, по которой умершие шли к реке Сандзу, тоже была усыпана паучьими лилиями. Пещера богини Инори показалась впереди, окруженная статуей Медзидзо сама. Спрашивать, как эти маленькие фигурки оказались здесь, не было никакого желания. Иерри молча вошла в прохладный грот, остановившись между самыми большими ториями. Пространство между двумя алыми деревянными столбами напоминало озерную гладь, в которую бросили камень. Рябь и круги расходились во все стороны. Первыми в портал прошмыгнули две белые кицуны «Предупреждаю», — сказала Инори, — «даже не пытайтесь сбежать». Ее могущественная аура подавляла, и каждый, находившийся в пещере, Знал, что побег в любом случае не увенчается успехом. Скрыться от самой почитаемой богини страны тростниковых равнин невозможно. Вперед! Уже более нетерпеливо проговорила Инри и подтолкнула Эриктория. Она обернулась в сторону Юкио, и он медленно кивнул. Но в его взгляде Акама впервые за день увидела страх. Ничто так не пугало хозяина святилища, как возможная смерть возлюбленной. И именно это отчаяние. Эри ощутила всем своим нутром. Сердце сжалось. «Все будет хорошо», — проговорила она одними губами и, набравшись смелости, прошла сквозь ворота. Колючие искры пробежали по коже, принося за собой онемение. Руки и ноги отнимались, и даже язык больше не способен был двигаться. Для человеческого тела такое количество перемещений оказалось пагубным, и, выйдя с другой стороны портала, Эри повалилась на землю без сил. Холодный зимний воздух обжег ее щеки, а ветер пробрался под легкое кимоно, раздувая рукава, отчего кожа покрылась мурашками. По обеим сторонам от дороги лежали белые сугробы, а впереди стояли неприметные каменные ворота, соединенные сверху ритуальной веревкой семенава, с которой свисали связанные соломы кисточки. Эри слышала об этом месте раньше, но никогда не думала, что попадет сюда сама. Кажется, городок назывался Хигаси-Идзума, и именно рядом с ним, по легенде, находился вход в Йоме. Теперь, смотря на тени, мелькающие среди деревьев, и погружая пальцы в жесткий песок, пропитанный тьмой, Эри больше не могла отрицать правду. Все мифы оказались реальностью. Сзади послышался бесцветный голос богини Инори. «Поднимайся, Акама, царство мертвых ждет» гравий хрустел под ногами и эрри казалось что она шла по человеческим костям в голове мелькали обрывки воспоминаний фестиваль в святилище ямаата море которое она посетила с родителями еще в раннем детстве первый рисунок карандашом где она изобразила лесу бегущую в темной чаще вечера в вместе с хару встреча с господином призраком когда он стоял под дождем из кленовых листьев каждый шаг Возвращал все больше воспоминаний, словно она проживала последние мгновения своей жизни. Вот она рисует угольком на полу деревянной хижины, а вот уже поднимается по каменным ступеням и встречается взглядом с хозяином святилища. Кицуны в образе человека. Белые с красным одеяния, смех Юкаев, кицуны, биотгоняющий от нее нечисть, мягкий голос Юкио, его улыбка, красная нить с монеткой. Лес, что окружал дорогу, ведущую ко входу в Йоми, казался безжизненным. Кривые и деревья тянули свои ветви к небу, напоминая людей, замерших в немом отчаянии. Всюду клубилась темная энергия, гораздо более тягостная, чем на острове. Ири видела, как среди стволов блуждают тени. Они издавали низкий пугающий звук, похожий на клёкот, и смотрели своими пустыми глазницами на Акамы, словно она могла чем-то помочь этим созданиям. С неба посыпались хлопья снега, и Эри обняла себя руками. Ветер задувал льдинки под ворот кимоно, а колючий обжигающий холод терзал ее кожу. Воспоминания мучили, роились в голове, но нельзя было останавливаться. За спиной неизменно слышалось поступ Инори. Что-то теплое легло на плечи Эри. «Твое тело предчувствует смерть, поэтому ты можешь видеть свое прошлое», пояснил Юкио и оставил на ее плечах свою Хаори. Он выглядел измученным и истощенным, но все равно старался не отставать от Акама, проходя весь путь вместе с ней. «Не бойся, я не дам тебе умереть». «Все трепыхаешься, посланник», — усмехнулся Амацу Микабоси, который замыкал их колонну, медленно шагая сзади. «Из-за любви ты потерял все, но до сих пор продолжаешь цепляться за чувства». «Ты безнадежен». Юкио молчал, но его рука нашла холодную ладонь Эри. «Оставь», — заговорила Инари, даже не обернувшись к богу звезд. «Возможно, это их последние мгновения вместе. Пусть попрощаются хотя бы так». Амацуми лишь хмыкнул, но больше ничего не сказал. Чуть правее, под надзором двух белых лисиц, шли к Этеру и Хару. Руки Амёдзи были связаны серебряной нитью за спиной. А конец этих пут, держала в впасть одна из Кицуны, видя юношу словно на поводке. По запястьям стекала кровь. А ковы впивались в кожу. Но Сата Харука, сжав губы, молча переносил страдания. Видя кровавый след на свежем снегу, тянущийся за ними, Кэтро не выдержал и взмолился: Богиня, прошу вас! Ослабьте нити! Он никуда не сбежит! Харукун всего лишь человек, и он не опасен. А медзи из семьи сато «Всегда рождались необычайно сильными, поэтому осторожность не помешает». Иннери бросила короткий взгляд на израненные руки юноши. «Но ты прав. Его дар нам еще пригодится». Она изящно провела пальцами в воздухе, и путы ослабли. Хару облегченно простонал и с благодарностью посмотрел на Кэтеру. Будь у них больше времени, Харука хотел бы подружиться с этим парнишкой-оборотнем. Но на пороге смерти... Сожалеть о чем то не имело смысла. Впереди показались огромные валуны, которые стояли так близко друг к другу, что казалось, будто они спасаются от холода и одиночества в этом мертвом лесу. Земля вокруг выглядела выжженной и безжизненной, и кроме низкого клюкота теней, оставшихся за вратами Йоми, здесь не слышалось ничего. Ни пения птиц, ни стрекота насекомых. «Мы на месте», — возгласила Мацуми Кабоси, подойдя к почерневшим валунам. Только сейчас Эри заметила, что бог звезд передвигался слишком медленно, опираясь на трость. А следом за ним на гравии оставалась дорожка из скверны. Ну что ж, все камни для игры готовы. Пора начинать партию в го. Он достал из-за ворота пожелтевшую от времени бумагу, расправил ее и положил на обожженную землю, присаживаясь на корточке рядом. От листа веяло черной магией, И Эри тут же отступила на шаг назад. Ее замутило от одного взгляда на переплетение незнакомых символов с пугающими рисунками. А иди сюда! позвала Мацуми Кабуси, по-дружески хлопая ладонью рядом с собой. Уверен, ты знаешь, что это такое. Харука обернулся в сторону Эри и Юкио, но не прочел в их напряженных взглядах никакого ответа, а потому неуверенным шагом двинулся вперед. Подойдя к божеству, он присел рядом и его глаза расширились от ужаса. «Не думаю, что это разрешенное заклинание», — пролепетал он. «Что вы хотите сделать?» Амацу Микабоси усмехнулся и кивнул в сторону двух валунов, плотно прижатых друг к другу. «Когда я говорил, что путь в царство мертвых откроется, стоит мне лишь подойти, я солгал. Нужно по-настоящему умереть. И только тогда душа без преград попадет в Йоми», Или лев-то Но такой исход меня не удовлетворит. Мы должны широко распахнуть врата, чтобы Акама смогла найти меч. И вы хотите...» Харус глотнул и еще раз окинул взглядом темное заклинание. «Это немыслимо. Я не буду участвовать в таком кровавом ритуале. У тебя нет выбора». Пожал плечами Амацу Кабоси, поднимаясь на ноги и указывая в сторону Эри. «Хочешь ты того или нет?» «Сегодня мы откроем врата и вернем меч». Богиня Инори положила ладонь на плечо Юкио, когда он попытался остановить ритуал. Рука оказалась столь тяжелой, что Кицуна осел и зарычал. Но противиться подавляющей воле своей госпожи не смог. Теперь он стал лишь безвольным наблюдателем. Сковывающую серебряную нить с запястья медзи только что перенесли на шею. И теперь путы грозили перерезать горло если юноша откажется подчиняться. Хару был вынужден чертить на земле вокруг валунов пятиконечные печати, пересекающие друг друга, и вырисовывать внутри них письмена. Он постоянно качал головой и бормотал что-то себе под нос, но продолжал свою работу. В это же время Амацуми схватил Эри за запястье и подтащил к самому большому камню, уже наполовину припорошенному снегом. Бог звезд вывернул руку Акама так, чтобы ладонь смотрела на небо, и достал кинжал Танто с оплетенным черным шнуром рукоятью, лезвие которого блестело и переливалось при дневном свете. «Хватит!» — прорычал Юкио, не оставляя попыток вырваться из-под власти богини. Но до этого амацумикабуси Цумикабоси забрал у него слишком много светлой энергии, и теперь скверно преобладала в теле. «Я отдам свою кровь!» «Успокойся!» — зашептала Иннери, и впилась когтями в плечо своего посланника. «Она не умрет. По крайней мере, не сейчас». «Зачем вы помогаете этому отродью?» Юкио не мог сдерживать ярость, рвущуюся наружу, и потому даже сейчас продолжал бороться с богиней, пытаясь одолеть ее физической силой. Но рука, казалось бы, хрупкой женщины, обрушила на него невообразимую тяжесть, и он был вынужден опуститься на колени. «Не тебе меня судить» ответила Иннери и посмотрела на Эри, которая в это время тоже старалась вырваться из схватки бога звезд, как трепыхающаяся рыбка, выброшенная на берег. Ты хочешь защитить ту, кого любишь? И я тоже хочу защитить свою любовь. Мы с тобой не такие разные. Тогда дайте мне спасти ее! Процедил Юкио и дернулся вперед, разрывая собственное плечо о когте. Эри услышала шум и обернулась. К удивлению Юкио в ее глазах не было страха, только алые отцветы магии Акамы. И хозяин святилища понял, что она уже все для себя решила. Выбрала спуститься во мрак и найти меч, не считаясь ни с чьим мнением. Она улыбнулась ему, и в это же мгновение бог звезд провел острием по ладони Эри. Слезы невольно брызнули из ее глаз. Амацами Кабоси приложил раненую руку художницы к ледяному камню, и начал сосредоточенно выводить кровью знаки, сдавливая кисть, чтобы вытекало больше. Юкио даже с такого расстояния видел, как и режмурилась от боли, и слышал, как быстро теперь билось ее сердце. Ярость переполняла все его существо. «Я вам этого не прощу!» Глаз Юкио загорелся янтарным пламенем. «Если вы причините ей еще больший вред, то я клянусь, что сам...» «Стану мстительным призраком и буду преследовать вас до скончания веков!» «Не выйдет», — вздохнула Инори, словно ее посланник не понимал очень простых истин. «Ты забыл, что задолжал мне желание». Что-то мгновенно разбилось внутри Юкио, когда он услышал слова богини. Рядом с этой женщиной он каждый раз чувствовал себя никчемным и слабым, ведь она всегда была на шаг впереди. Раньше. Китсуны искренне восхищался ею, но теперь испытывал лишь разочарование. На нашем последнем совместном праздновании Танабаты ты попросил у меня воду из священного источника, чтобы излечить свою акама И тогда я великодушно отдала тебе столь редкий дар, но не бесплатно. Я помню. Так чего вы хотите? Помоги достать меч? И попробуй вернуться обратно. И тогда я обещаю, что мы с Богом Звезд оставим тебя и твою девчонку в покое. Вы все сумасшедшие, если думаете, что из Йоми можно выбраться живыми. Инъри усмехнулась и изящным движением указала в сторону появившихся на огромном валуне иероглифов, написанных кровью Эри. Говорили, что и войти туда, будучи живым, невозможно. Но магия сильных аммедзи творит чудеса. С помощью Акамы, которая по праву рождения не относится ни к одному из миров, но в то же время может находиться в каждом из них, мы откроем врата царства мертвых». «Вот зачем вы посылали Тенгу сначала за Цубаки, а потом и за Эри», — медленно проговорил Юкио, сопоставляя все события прошлого. «До этого мы думали, что для ритуала подойдет и ее душа». Но кровь оказалась гораздо ценнее, ведь в ней хранится в разы больше энергии. Юкио не верил своим ушам. Когда-то он считал, что Ками — ответ для этого погрязшего в пороках и скверни мира, что они — единственный оплот чистоты и справедливости. Но теперь все его представления о богах раскололись на сотни кусочков, каждый из которых глубоко ранил. Ради чего тогда бороться, если лучшие так низко пали? «Я согласен», — сказал Юкио, ни на мгновение не сводя взгляда с Эри, которая все еще стояла рядом с Амацами Кабоси и стремительно бледнела, истекая кровью. «Тогда обещайте, если мне удастся вернуть Акама живой, то вы оставите ее в покое навсегда. В этой и в следующих жизнях». Он знал, что противиться бессмысленно. Слово «данное богине» невозможно нарушить. А потому, как только Инори произнесла свою просьбу, Юкио уже не мог ее отклонить. Тогда он хотя бы попытается достать меч и спасти Эри. И это единственное, ради чего ему хотелось бороться. «Обещаю», — ответила богиня и убрала тяжелую руку с его плеча. «Ты всегда мне нравился, Юкио. Но, к сожалению, тебе не было суждено стать могущественным Ками. Раньше я хотел этого, но теперь желаю лишь выбраться из вашей прогонившей паутины» и уйти. Мне противен мир богов. Держась за разорванное когтями плечо, Юкио поднялся и медленно побрел в сторону Эри, оставляя за собой петляющую дорожку из алых капель. Инри вздохнула и проговорила так тихо, что ни одна душа ее не услышала. «Понимаю, я бы тоже хотела уйти». Никогда в своей жизни Эри не получала серьезных травм. Она старалась беречь руки, благодаря которым могла рисовать, и потому не представляла, какую боль способен вытерпеть человек. Ушибы и ссадины, полученные во время детских игр на улице, и даже порез кухонным ножом — все это не могло сравниться с глубокой раной от острого лезвия Танто. Рука онемела до самого плеча. От ноющей боли ладонь отнималась, а кровь лилась на землю, не останавливаясь, и растапливала только что выпавший снег, образуя алую лужу под ногами. Эри позвал Юкио и тут же с помощью когтей оторвал от своего кимоно длинный лоскут ткани. «Нужно остановить кровь». Она протянула ему руку, но заметила, что хозяин святилища тоже ранен. Все его плечо было покрыто глубокими царапинами, а порванная одежда в этом месте свисала лохмотьями. «Ты должен и о себе позаботиться», — прошептала Эри, жмурясь от боли, когда Юкио обвязал лоскут вокруг ее ладони. «Я Ками. Для меня такие раны несущественны. И все же, давай я посмотрю». Но она не успела дотянуться до искалеченного плеча, а Мацуми Кабоси прервал их разговор своим режущим слух смехом. «Ваша любовь меня умиляет, но у нас нет времени на подобное». Голос бога звезд зазвучал пугающе. «Пора начинать ритуал открытия врат». Эри чувствовала, как ее тело задрожало от напряжения, но все же она шагнула вперед, смело вставая напротив Амацу Микабоси. Сейчас не время думать о себе и своих страхах. Но перед тем, как Медзи прочтет заклинание, мы должны выбрать жертву. «Что?» — проговорила Эри с трудом. «Вы получили мою кровь!» «О какой жертве речь?» «О существе, которое добровольно отдаст свою жизнь Йоми, чтобы ритуал состоялся ответил бог звезд разводя руками поэтому мы взяли сюда всех твоих друзей над мертвым лесом повисла тишина казалось никто не смел дышать только бы случайно не нарушить пугающего молчания но в ушах Эри отчетливо раздавался клек от блуждающих душ который сводил ее с ума думаю ответ здесь очевиден услышав голос Акама замотала головой, словно не могла поверить, что кто-то добровольно решился отдать свою жизнь. И повернулась, видя, как руку поднимает Кэтеру. «Нет, нет!» — беспомощно зашептала она. «Мы должны найти выход! Другой выход! Ты просто ничего не знаешь!» — продолжил Тануки и встал рядом с Хару. «Мне хорошо удавалось скрывать ото всех правду, благодаря величайшей силе Аммёдзи Сато Харуки». О чем ты говоришь? Если ты вернула воспоминания, то уже знаешь, чем закончилась наша с тобой история в прошлом. Крики Ронинов, Пожар, обжигающий холодное лезвие катаны, пронзающее насквозь. В тот день мы оба погибли. Эрри показалось, что ее ударили по голове чем-то тяжелым. Это невозможно. Как он мог погибнуть вместе с ней почти 300 лет назад? Я был всего лишь слабым Юкаем, который не выстоял против стольких вооруженных людей. Харутян нашла способ сохранить мою душу, и позже, по просьбе господина-призрака, создала для меня это тело по подобию Сикигами. Технически сейчас я действительно являюсь духом-помощником, привязанным к своему хозяину. «Это правда», — подтвердил Харука, поправляя очки и убирая с глаз жесткие от морской соли волосы. Я давно заметил неладное, но на Окинаве мои догадки подтвердились. Катруссан — действительно дух, которого подчинил мой предок. Я умер уже много лет назад, и сейчас мне не страшно. Давно хотел отплатить господину-призраку за то, что он однажды сохранил мою жизнь. Эри закрыла лицо руками, не в силах сдержать слезы, скатывающиеся по щекам. А Юкио молчал и стоял неподвижно. Но его аура говорила Кама о многом. Он был напряжен, как натянутая струна цитры кота. «Совершенно замечательно! Нам теперь не нужно проливать лишнюю кровь!» — хлопнул в ладоши бог звезд. «Дух Сикигами тоже подойдет для нашего ритуала!» Он дал указание Кетру встать на один из лучей пятиконечной звезды в пентаграмме Саман и кивнула Мёдзе, давая знак, чтобы тот начинал. «Я правда не могу!» Вдруг покачал головой Хару и отошел назад. «Я занимаюсь только светлой магией, помогающей людям, а это... Это запрещенный ритуал, от такой тьмы вовек не отмыться!» «Неужели я обязательно должен делать тебе больно, чтобы ты понял?» А Мацуми Кабоси вздохнул, и серебряная нить на шее Хару стянулась, отчего на коже выступила кровь, а юноша закашлялся и попытался разорвать путы, но только порезал пальцы. «Нет, не трогайте его!» — закричала Эри, но Юкио удержал ее. «Послушай меня. мед здесь Сатахарука! сказал хозяин святилища, но его голос казался сухим и надтреснутым. «Не волнуйся и сделай то, о чем они просят. Я обещаю, никто не осудит тебя за этот поступок, ведь ты и правда спасал чужие жизни!» Затем он обратился к Амацу Микабоси. «А ты прекрати пытку! Мальчик же умрет!» «Сколько можно мучить этих людей ради своей выгоды? Ты лучше других. Знаешь, что такое жить под гнетом скверны, будучи божеством!» — закричал бог звезд, продолжая натягивать путы. «Разве я многого прошу? Лишь хочу вернуть свою жизнь. Так почему мне смеют перечить даже какие-то жалкие людишки?» «Приди в себя, Амацу Микабоси!» — продолжал Юкио. «Если убьёшь Аммёдзи, то точно не добудешь меч». Харо задыхался, и когда его лицо уже обрело пунцовый оттенок, а капилляры в глазах полопались от напряжения, бог звезд наконец ослабил нити, позволяя юноше сделать вдох. «Открывайте ворота, иначе среди костей зарытых здесь появятся и ваши останки!» Выдохнул Амадзу Микабоси и отошел от каменных валунов, больше несмотря на жертв ритуала. Эри хотелось кричать. Но крик застрял в горле, так и не вырвавшись наружу. Она просто беспомощно шевелила губами, сдерживаясь, чтобы не броситься к Хару, который все еще кашлял, издавая страшные звуки, и к Катару, который стоял в этой проклятой пентаграмме. Даже если он и правда был духом, она не могла представить, что Таноки сейчас их покинет. «Начинайте!» — раздался властный голос богини Инори, которая все это время стояла в стороне и не вмешивалась. Никто больше не посмел ослушаться. Хару выпрямился, все еще с хрипом, ловя ртом воздух, и прошептал, смотря на Кэтеру. «Прости». «Ничего», — улыбнулся Тануки. Выглядел он при этом слишком непринужденно. «Давайте постараемся и вернем меч, чтобы все люди, пострадавшие от скверны, смогли прожить счастливую жизнь». Ири отвернулась, а Юкио подошел к своему слуге и положил ладонь ему на плечо. «Ты...» Столько лет являлся для меня опорой. «Опорой? И всего-то! Я думал, что напоследок вы признаете меня своим другом», который усмехнулся и изобразил обиженное лицо. «Ты был моим самым близким другом». Тануки закивал, избегая взгляда хозяина, но все же в ответ положил руку на предплечье Юкио, крепко его сжимая. «Я верю, что ты сможешь переродиться, и в новой жизни обязательно станешь тем, кем захочешь». Если бы мне дали выбор, то я хотел бы снова встретить вас, господин призрак. Тогда я буду тебя ждать, сколько потребуется». Юкио положил ладонь на голову Кэтеру и потрепал его взъерошенные волосы, отчего Таноки расплылся в улыбке. Раньше ему не сильно нравились такие проявления чувств, но сегодня слуга был особенно рад неожиданной ласке хозяина. Он и правда хотел бы вернуться, чтобы вновь найти своего господина и всех людей, Которые стали для него настоящим домом. Ками, собаки Эри, Харука, старик Кимура. Больше не смея ждать, а Медзе начал читать темное заклинание, сопровождая его печатями, составленными из пальцев. Неестественно густой туман полз из мертвого леса, серым потоком растекаясь под ногами Хару и принося с собой ощущение пробирающего до костей холода. Эри с трудом выносила тяжелую ауру, которая заволакла все вокруг. Землю, деревья, снег, даже ее саму. И это было только начало. Когда слова заклинания сплелись в одну непрерывную мантру, звенящую в ушах, послышался треск, и два валуна, привалившиеся друг к другу, пришли в движение. Они медленно расходились в стороны, открывая проход, напоминающий огромную кротовую нору, в которую тут же потек туман. Гнилостный запах смерти вырвался наружу из глубин, Эри задрожала от коснувшегося ее кожи могильного ветра. Врата Йоми открылись.